Глава пятая. Первое вольное вдохновение. Кого мы выбираем? Где-то в ожидании одиноком томится одинокая душа, но ждет она, надеется, и к сроку С другой душою встретится спеша. И на словно два потока, Сольются тихой нежностью, дыша, И вечность распахнет свои врата и тьма уж не вернется никогда. Эдвин Арнольд. Где-то. Она была столь прекрасна, что мне беспричинно хотелось рассмеяться. Она была словно голод, пожар, разрушение, эпидемия чумы, воплощенная первозданность. Ее грудь была словно апокалипсис. Казалось, она способна сокрушать могущественнейшей империи. Ее тело было венцом творения, она была великолепна, невероятна, она была словно потоп, она была чудом, темным и мощным, она была, черт возьми, слишком красива. Эти огромные истине фиолетовые глаза, их странный блеск, казалось, проходили столетия. Росли и разрушались цивилизации, пока эти космические прожекторы изучали мою жалкую физиономию. Каждая оспина у меня на носу казалась мне лунным кратером. Так описал Ричард Бартон свою первую встречу с 19-летней Элизабет Тейлор. Почему мужчина, войдя в комнату, полную прекрасных женщин и поболтав с несколькими наиболее на его вкус симпатичными, вдруг теряют голову, от любви к одной из них? Почему женщина, у которой уже есть несколько поклонников, лишь взглянув на мужчину, тут же воспламеняется страстью? Почему один человек способен разжечь в нас этот огонь, заставив действовать самые примитивные механизмы сознания, тогда как другой, столь же симпатичный представитель рода человеческого, оставляет нас равнодушными? Почему только он? Почему — Лишь она. Правильный момент. «Как различить, где танец, где плесунья?» — вопрошал поэт. «Возможно, вам случалось увлечься кем-то на вечеринке, в офисе или на пляже, а потом размышлять, не была ли ваша страсть вызвана лишь влиянием момента. Стремление любить и быть любимым застило ваш взор, и лягушка показалась прекрасным принцем или принцессой. Вы перепутали танец и танцора. Любовь может возникнуть благодаря чистейшей случайности, когда вы меньше всего ждете ее. Человек, который мог бы стать для вас прекрасным партнером, будет сидеть рядом с вами на вечеринке, но вы не обратите на него внимания если в этот момент окажетесь сильно загружены работой или учебой, связаны другими отношениями или эмоционально включены во что-либо еще. Однако, если вы только что поступили в университет, в одиночку переехали в чужой город или разорвали неудачную любовную связь, если ваш доход наконец-то достиг того уровня, который позволяет содержать семью, если вы одиноки или испытываете трудности, если у вас слишком много свободного времени, Любовь может нагрянуть в любой момент. Действительно, люди, обуреваемые эмоциями, будь то радость, грусть, волнение, страх, любопытство или любое другое чувство, оказываются куда более уязвимы перед любовной страстью. Я подозреваю, причины здесь кроются в том, что любой эмоциональный подъем связан с механизмами возбуждения головного мозга, а также с повышенным уровнем гормонов стресса. И то, и другое способствует повышению уровня дофамина, запуская таким образом химию любви. Близость. «О, рядом с ней я чую волшебство», писал поэт Эзра Паунд. Он был прав. Близость легко может зажечь любовный восторг. Чаще всего мы выбираем тех, кто находится рядом с нами. Эту мысль весьма изящно выразил канадец Терри, недавно написавший мне вот такое письмо. «Уважаемая доктор Фишер, когда я был в том самом возрасте, в котором принято бегать на свидание, у меня был целый список качеств, которыми, на мой взгляд, должна была обладать женщина, достойная стать моей женой. Она должна была быть такой-сякой и еще вот этакой». При этом я совершенно не обращал внимания на бескорыстную и заботливую красавицу, которая жила буквально по соседству. Она не соответствовала ни одному пункту из моего списка, но в итоге мы стали встречаться. Затем жить вместе, полюбили друг друга и год спустя поженились. Мы вместе уже 15 лет, и наши отношения становятся все глубже. Наверное, будет правильно сформулировать мою мысль так. Оглянитесь назад и посмотрите вокруг. Не стоит рассматривать в лупу каждую деталь. Быть может, ваша родная душа ближе, чем вы думаете. На наш выбор влияют многие побуждения, скрытые даже от нас самих. И одно из них — тайна. Тайна. И мужчин, и женщин привлекают люди, в которых они видят какую-то загадку. Бадлер утверждал, что мужчина любит женщину тем сильнее, чем более необычной она ему кажется. Чувство, что ты держишь в руках ускользающее непостижимое сокровище, которое в любой момент может исчезнуть, способно вызвать романтическую страсть. Верное обратное утверждение. Слишком близкое знакомство способно убить любовь на корню, как показывает примеры жизни одного из израильских кибуцев. В этом поселении... Дети с малолетства росли в общем доме, где жили, спали и мылись вместе. Поначалу мальчики и девочки с удовольствием проводили время в общей компании. Однако где-то к 12 годам они начинали стесняться друг друга, а к подростковому возрасту между ними складывались отношения, как между братом и сестрой. В итоге никто из этих ребят, которые все детские годы были вместе, не женился и не вышел замуж за кого-то из своих товарищей по кибуцу. Сегодня ученые предполагают, что в детские годы у человека существует критический возраст, где-то между тремя и шестью годами. И если в это время дети живут бок о бок и знают друг друга как облупленных, в дальнейшем они не смогут испытывать страстной любви друг к другу. Подобное отсутствие сексуального влечения, чересчур близко знакомому существу, характерно для млекопитающих представители почти всех видов демонстрируют нежелание испариваться со слишком близкими сородичами, предпочитая сексуальных партнеров из числа недавних знакомых. Именно поэтому, как правило, самцы и самки в пубертатном возрасте покидают родной дом и ищут партнеров в других группах. Если молодые самцы, подобным макакам-резусам, остаются в родительском сообществе, Они после полового созревания зачастую продолжают вести себя, будто малыши рядом с матерью, предпочитая уютно устроиться в объятиях любимой, вместо того, чтобы ухаживаниями склонять ее к Саитию. Ученым также удалось наблюдать одну попытку инцеста у шимпанзе. В этом случае сестра решительно гнала собственного брата прочь. Она визжала, дралась и кусалась, пока ей, наконец, не удалось выскользнуть из его объятий и удрать самой. Нам, людям, свойственно тоже природное отвращение к идее секса с родными и близкими. Отвращение, эволюционная цель которого, несомненно, заключается в том, чтобы избежать близкородственного скрещивания, при котором наша ДНК смешивается с близким ему. В результате мы, скорее, склонны испытывать симпатию к людям, не принадлежащим к нашей семье или группе, в которой мы выросли, к тем, в ком видим какую-то тайну. Природа также снабдила наш мозг механизмом, который делает незнакомцев особенно привлекательными. Тайна — это всегда новизна, которая, в свою очередь, вызывает повышение уровня дофамина. Противоположности притягиваются? В целом, первое вольное вдохновение, как Роберт Браунинг назвал романтическую страсть, более всего способен вызвать в нас человек, похожий на нас. Большинство жителей нашей планеты привлекают хоть и незнакомые, однако принадлежащие к той же этнической, социальной, религиозной, образовательной и экономической среде люди, обладающие примерно тем же уровнем физической привлекательности и интеллекта, с похожими взглядами, целями, ценностями, интересами, навыками общения и стандартами поведения. Эволюционные биологи Питер Бастон и Стивен Эмлин не так давно провели исследование, ставившее целью выяснить, по какому принципу выбирают себе партнеров американцы. Ученые пришли к выводу, что молодые мужчины и женщины США относят себя в качестве брачных партнеров к определенному типажу, останавливая свой выбор на людях, схожих с ними в основных чертах, От уровня состоятельности и физической привлекательности до личностных проблем. Если женщина обладает значительным состоянием, она ищет партнера из высшего класса. Привлекательный мужчина хочет видеть рядом с собой миловидную женщину. Люди, которые превыше всего ставят семейные ценности и супружескую верность, выбирают тех, кто разделяет их взгляды. Кроме того, и мужчины и женщины испытывают особую склонность к тем, чье чувство юмора созвучно их собственному, к людям с похожими социальными и политическими взглядами, а также со сходными представлениями о жизни в целом. Примечательно, что ученые установили, многие из этих значимых черт, включая хобби, социальные установки и даже приверженность к вере в Бога, определяются на генетическом уровне. Таким образом, сходные генетические типы тяготеют друг к другу. Получается, мы действительно склонны испытывать симпатию к людям, похожим на нас. Антропологи называют эту склонность выбирать партнеров, подобных себе, позитивным ассортативным спариванием или спариванием подобных. Однако принципы выбора партнера, которыми мы руководствуемся, сегодня в определенной степени изменились. Так в мире все чаще заключаются межрасовые браки. В США, к примеру, число подобных брачных союзов с 1960 года выросло примерно на 800%. Однако даже в нынешнюю эпоху глобализации жар страсти, вероятнее всего, разгорится в нас при встрече с незнакомцем, близким к нам этнически, социально и интеллектуально. Тяга к людям, похожим на нас, как и интерес к незнакомцам, по-видимому, достались нам в результате эволюции. Почему это понадобилось? Потому что беременная женщина и плод в ее матке – это два совершенно разных существа. Если с точки зрения биохимии они близки друг к другу, то матери будет проще выносить ребенка. Известно, что генетически сходные пары – реже сталкиваются с проблемой непроизвольных выкидышей, рожают больше детей, которые отличаются более высокими показателями здоровья. Тем не менее, в чрезмерном сходстве партнеров ничего хорошего нет. И поэтому человек в результате эволюционного развития приобрел как минимум один механизм, помогающий нам выбрать партнера хоть в чем-то отличного от нас самих. Это открытие стало результатом эксперимента, известного как Потная футболка. Когда женщин попросили понюхать пахнущие потом мужские футболки и отобрать ту из них запах, который показался им наиболее сексуальным, они выбирали футболки мужчин, чья иммунная система была не аналогична их собственной, но все же совместима с ней. Все они бессознательно предпочли партнеров, совместно с которыми могли бы произвести на свет более генетически разнообразное потомство. Итак, Противоположности действительно притягиваются, но в рамках собственной этнической, социальной и интеллектуальной группы. Симметрия. Золотая середина. Еще одно свойство, унаследованное нами от животных, касается предпочтений, оказываемых хорошо сложенным индивидуумом. Еще древние греки считали, что отличное телосложение разжигает пламя страсти. Примерно 2500 лет назад Аристотель утверждал, что существуют универсальные стандарты физической привлекательности. Одним из них, по мнению философа, была гармоничность, пропорциональность телосложения. Это сродни тому, что сам философ называл «золотой серединой» или «средней точкой между двумя крайностями». Современная наука согласна с Аристотелем. Соразмерность считают красивые насекомые, млекопитающие, все приматы и люди, живущие в самых разных уголках земли. Самки-скропионец предпочитают партнеров с одинаковыми по размеру крыльями. Деревенские ласточки выбирают самцов с пропорциональными хвостами. Обезьяны считают лучшими супругами тех, кому повезло иметь симметричные зубы. Если вы окажетесь в деревушке в Новой Гвинеи, И подойдя к костру, укажете на самую, по вашему мнению, миловидную женщину или самого красивого мужчину, местные жители согласятся с вами. Когда исследователи с помощью компьютера, объединив множество лиц, создали единый среднестатистический портрет, и женщинам и мужчинам это усредненное лицо понравилось куда больше, нежели реальной физиономии. Оно оказалось более гармоничным. Даже двухмесячные младенцы Дольше задерживают взгляд на лицах, отличающихся симметричностью черт. В прекрасном правда, в правде красота, писал Китц в воде греческой вазе. Эти слова Китца многим кажутся загадкой. Однако, как выясняется, красота симметрии несет в себе основополагающую истину. Существа с гармоничными, пропорциональными ушами, глазами, зубами и челюстями, с симметричными локтями, коленями, грудями, способные справиться с бактериями, вирусами и прочими микрохищниками, вызывающими неправильность строения тела. Таким образом, с гордостью демонстрируя симметричность своего строения, животные тем самым рекламируют генетически заложенные выдающиеся способности в борьбе с болезнями. Таким образом, предпочтение, которое мы оказываем людям с гармоничным сложением, всего лишь примитивный животный механизм, который помогает нам выбрать брачного партнера со здоровыми генами. Природа не любит рисковать. Наш мозг естественным образом реагирует на красивое лицо. Ученые отследили мозговую активность мужчин в возрасте от 21 до 35 лет, когда те смотрели на красивые женские лица. И оказалось, что вентральная покрышечная зона мозга у испытуемых Прямо-таки светилось. Тот же результат мы получили в ходе сканирования. У тех участников эксперимента, которые разглядывали фото более красивых партнеров, активность вентральной покрышечной зоны оказывалась выше. При этом данная зона мозга особенно насыщена дофамином, нейротрансмиттером, который обеспечивает ощущение прилива энергии, восторга, повышенную концентрацию внимания и стремление добиваться награды. Неудивительно, что пропорционально сложенные люди, как мужчины, так и женщины, обычно окружены поклонниками, так что им есть из кого выбирать. В итоге самые красивые женщины оказываются рядом с мужчинами, обладающими более высоким социальным статусом. Жаклин Кеннедианасис — лучший пример такого успешного брачного отбора. Пропорционально сложенные мужчины также пользуются льготами, которые предоставляет им природа. Они начинают половую жизнь в среднем на 4 года раньше, чем их кривоватые сверстники. У них больше половых партнеров, они чаще крутят романы. С партнерами, обладающими симметричным телом, женщины чаще достигают оргазма, даже если эмоционально эти отношения их не удовлетворяют. При этом, когда женщина испытывает оргазм с гармонично сложенным мужчиной, Ее матка при сокращении захватывает больше спермы. По моим предположениям, подобная сексуальная реакция вызвана тем, что при взгляде на хорошо сложенного любовника у женщины в вентральной покрышечной зоне мозга активно вырабатывается дофамин, который через цепочку химических реакций запускает процесс выделения тестостерона, а тот способствует более активному проявлению сексуальности. Поскольку симметрия повышает наши шансы на победу в брачных играх, женщины идут на любые меры, чтобы добиться или хотя бы сымитировать ее. С помощью пудры они подправляют лицо. Туши подводка подводка делают более выразительными глаза. Помада помогает добиться сходства формы верхней и нижней губы. А пластическая хирургия, фитнес, пояса, бестгальтеры, обтягивающие джинсы и рубашки позволяют создать гармоничные и соблазнительные пропорции тела, которые так нравятся мужчинам. Природа помогает нам в этом. Ученые выяснили, что руки и уши женщины становятся более симметричными во время ежемесячной овуляции, когда с точки зрения репродукции нам особенно важно привлечь мужчину. Это касается и женской груди. Более того, и у мужчин, и у женщин тела и лица в молодости почти симметричны. А вот с возрастом нас перекашивает все сильнее и сильнее. Соотношение объемов талии и бедер. Правило сбалансированности или золотой середины относится и к другим пропорциям тела. Психолог Дивендра Син продемонстрировала группе американских мужчин серию рисунков, изображающих молодых женщин, и поинтересовалась, какой тип фигуры кажется им наиболее привлекательным. Большинство сочли наиболее симпатичными женщин, объем талии которых составлял примерно 70% от объема бедер. Эксперимент был воспроизведен в Великобритании, Германии, Австралии, Индии, Уганде и еще семи странах. Ответы были разными, однако очень многие испытуемые оказывали предпочтение дамам с таким же соотношением объемов талии и бедер. Измерив окружность талии и бедер у 286 древних скульптур, изваянных в различных африканских племенах, а также в Индии, Египте, Древней Греции и Риме, Син выяснила, что скульпторы предпочитали примерно одинаковое соотношение этих двух объемов. Исследование другими учеными 330 предметов искусства из Европы, Азии, Африки и Америки, некоторые из которых существуют уже больше 3000 лет, показало, что в большинстве случаев соотношение этих двух объемов также примерно одинаково. Любопытно, что его демонстрируют и девушки с обложки журнала «Плейбой», и знаменитые американские супермодели. Даже у Твигги, знаменитой модели худышки 1960-х соотношение объемов талии и бедер также равнялось 70%. Этот параметр передается по наследству, он результат работы генов. Однако, хотя у разных женщин этот показатель может различаться, во время овуляции он максимально приближается к 70%. Зачем же природа прилагает столько усилий к тому, чтобы создать соблазнительно пышные женские формы? И почему именно такое соотношение ценят мужчины? Скорее всего, это связано с эволюцией. По мнению Син, женщины, у которых соотношение объемов талии и бедер близко к 70%, имеют наилучшие шансы выносить ребенка. Они обладают нужным объемом жировых запасов, расположенных в правильных местах, что связано с более высоким уровнем эстрогена по отношению к уровню тестостерона. Женщинам, чьи пропорции заметно отличаются от идеала, труднее забеременеть. Они позднее зачинают детей и имеют более высокий процент выкидышей. Кроме того, женщины, чья фигура напоминает яйцо, грушу или тростинку, Словом, отличается от идеального образца. Чаще страдают от хронических заболеваний, таких как диабет, повышенное кровяное давление, заболевания сердца, определенные формы рака и проблемы кровообращения. Они также более склонны к различным формам расстройств личности. Таким образом, заключает Син, предпочтение, которые мужчины оказывают женщинам с определенным соотношением объемов талии и бедер, диктуется стремлением выбрать здоровую партнершу, способную выносить потомство. Поскольку это предпочтение чрезвычайно глубоко и прочно встроено в мужской архетип, представители сильного пола сохраняют его, даже если не собираются становиться отцами или ухаживают за женщинами, вышедшими из репродуктивного возраста. Но, разумеется, это не единственное, на что обращают внимание мужчины при выборе партнерши. Кого выбирают мужчины? В ходе исследования, охватившего около 10 тысяч участников из 37 стран, ученые просили мужчин и женщин распределить 18 характеристик в порядке убывания их важности при выборе супруга. На первое место представители обоих полов поставили любовь и взаимную симпатию. В следующий шла надежность, за ней эмоциональная стабильность и зрелость, затем приятный характер. Кроме того, и мужчины, и женщины заявили, что партнер должен быть добрым, умным, образованным, общительным, здоровым, любящим свой дом и семью. При этом исследование продемонстрировало значительные гендерные различия в подходе к выбору любимого. Оценивая потенциальную партнершу, мужчины заявляли, что предпочли бы женщину, которая выглядит молодой и красивой. Подобные предпочтения мужчины демонстрировали во всех культурах во все времена. Осирис, легендарный правитель Древнего Египта, был пленен красотой своей возлюбленной супруги Исиды. Четыре с лишним тысячи лет назад он писал, «Исида забросила свои сети и поймала меня в тенета своих волос. Я пленен ее глазами, окован ее ожерельем, накрепко связан запахом ее тела». тиф принадлежавший к одному из племен Нигерии, очарованный формами женщины, восклицал. «Когда она танцует, кажется, что она забирает с собой мою жизнь, и я знаю, что должен следить за ней повсюду». Американские мужчины, размещающие объявления о знакомствах в газетах и журналах, втрое чаще женщин упоминают о том, что хотели бы видеть рядом с собой миловидную даму. Мужчины во всех странах мира женится на женщинах, которые в среднем на три года моложе своих мужей. В США мужчины повторно вступают в брак с дамами в среднем на пять лет моложе, а третья супруга, как правило, уже на восемь лет младше партнера. Когда Аристотеля спросили, почему людей так привлекает физическая красота, тот изрек, лишь слепец может задать такой вопрос. Безусловно, мужчинам приятно смотреть на красоток с эстетической точки зрения. Им также приятно хвастаться перед друзьями и коллегами, прекрасными подружками и эффектными молодыми супругами. В целом люди склонны считать красивых женщин, как и привлекательных мужчин, милыми, умными, сильными, бескорыстными, дружелюбными, обходительными, сексуальными, интересными, финансово обеспеченными и пользующимися популярностью в обществе. Однако сегодня эволюционные психологи полагают, что мужчины, подсознательно предпочитают молодых и красивых, потому что с ними они получают преимущество в репродуктивной сфере. Молодые женщины с гладкой кожей, белоснежными зубами, яркими глазами, блестящими волосами, упругими мышцами, гибким телом и живым характером, скорее всего, окажутся здоровыми и энергичными. То, что нужно, чтобы выносить и воспитать потомство. Кроме того, Гладкая, чистая кожа и детские черты лица сигнализируют о высоком уровне эстрогена, что тоже существенно для репродукции. Согласно теории, которую отстаивает современная наука, в те далекие времена, когда человек промышлял охотой и собирательством, мужчина, сумевший обзавестись молодой, здоровой, энергичной партнершей, оставлял больше потомков. Эти крепкие дети выжили и через столетия передали современным мужчинам генетически заложенную в них тягу к юным красавицам. Мозг влюбленного мужчины. Почему женщине важнее быть красивой, чем умной? Потому что мужчины видят лучше, чем соображают. Этот анекдот не нов и банален. По крайней мере, я знакома со многими мужчинами, способными мыслить и еще как. Однако в этой едкой шутке есть зерно истины. Я говорю об этом, поскольку наше томографическое исследование мозга влюбленных выявило кое-какие неожиданные результаты, а именно некоторые гендерные различия. Различия эти, однако, были весьма тонкими и неоднозначными. Нельзя сказать, что мужчины демонстрировали один тип реакции, а женщины другой, как и в других ситуациях, связанных с гендерными различиями, Представители каждого пола при взгляде на фотографии любимых демонстрировали целый набор реакций, некоторые из них были общими для мужчин и женщин. Более того, я не могу с уверенностью сказать, что выявленные нами особенности будут отмечены у всех без исключения мужчин и женщин. Однако определенно можно утверждать, что между типами реагирования, которые демонстрировали представители обоих полов, была статистически значимая разница. Сегодня невозможно сказать, что означает это наше открытие. Однако я попытаюсь высказать кое-какие предположения насчет мужчин, а позже перейду к женщинам. В нашем случае мужчины, демонстрировали большую активность в зонах мозга, отвечающих за обработку визуальной информации, в особенности информации о лицах. Быть может, речь идет о приобретенной в ходе эволюции способности, повышающей шансы мужчины влюбиться, когда он видит молодую, хорошо сложенную женщину, которая по всем признакам должна быть прекрасной производительницей. Возможно. Эта особенность мозговой активности у мужчин, может также объяснить, почему они, как правило, влюбляются быстрее женщин. Если мужчина в подходящий момент видит миловидную женщину, у него срабатывает автоматическое распознавание, которое тут же связывает внешнюю привлекательность с романтической страстью. Да уж, такому инструменту ухаживания нельзя отказать в эффективности мы обнаружили и другую гендерную особенность, которая, возможно, также возникла когда-то в результате эволюции, чтобы облегчить мужчинам процесс завоевания партнерши. Когда наши испытуемые смотрели на фотографии любимых, у мужчин наблюдалась высокая активность в зоне, связанной с процессом эрекции. С точки зрения дарвиновской теории, это вполне разумно, ведь цель романтической страсти – подтолкнуть нас к спариванию с определенным партнером. Таким образом, эта особенность непосредственно связывает любовь с той частью мозга, которая отвечает у мужчин за сексуальное возбуждение. Возможно, дальнейшие мои выводы несколько натянуты. Однако, как мне кажется, эта особенность функционирования мозга мужчин способна объяснить, почему именно представители сильного пола являются главными потребителями мирового рынка порнографии. Почему женщины считают свой внешний вид гораздо более значимым критерием самооценки, нежели мужчины, а также, почему слабый пол столь старательно подчеркивает свои внешние достоинства с помощью косметики, одежды и украшений. «Если не можете убедить их, сбейте их с толку», призывал американский президент Гарри Труман. «Женщины с ним полностью согласны. Они...» безжалостно эксплуатирует тягу мужчин к визуальным стимулам, подкрепленную обостренной реакцией мужского мозга. Мужчины и ухаживание. Меня заинтересовала и другая мужская особенность, поскольку она, по-видимому, также досталась нашим современникам от далеких предков. Психологи утверждают, мужчинам нравится помогать женщинам, решать их проблемы, приносить им пользу своими действиями. Спасая нежную красотку, попавшую в затруднительное положение, они ощущают себя по-настоящему мужественными. Несомненно, миллионы лет, в течение которых мужчины защищали женщин и обеспечивали их, глубоко впечатали в мужской мозг тягу к представительницам слабого пола, которые только и ждут, чтобы их спасли. На самом деле мужской мозг прекрасно приспособлен для того, чтобы помогать женщине. Мужчины, как правило, более искусны в обращении со всякого рода механизмами и лучше решают пространственные задачи. Мужчина – прирожденный специалист по решению проблем. При этом многие таланты, присущие представителям сильного пола, закладываются еще до рождения, благодаря высокому уровню тестостерона у плода. Возможно, этот биологический механизм развился у мужчин в ходе эволюции отчасти для того, чтобы привлекать женщин, помогать им и защищать их. Помимо прочего, мужчины демонстрируют куда большую преданность в любви, нежели женщины. В ходе нашего исследования лишь 40% дам согласились с утверждением «хорошие отношения с ним для меня важнее, чем хорошие отношения с родными» тогда как среди мужчин целых 60% сделали выбор в пользу отношений с любимой. Более того, невзирая на общепринятое мнение, что именно женщины готовы часами ждать у телефона, с радостью менять свое расписание, бесцельно фланировать по офису или спортзалу, чтобы в любой момент сорваться к любимому, на самом деле наш опрос показал, что именно мужчины чаще изменяют свой график ради женщины. Такая покладистость мужчин не нова. Еще Данте, великий флорентийский поэт эпохи Ренессанса, часами слонялся по мосту через реку Арна в надежде пообщаться с возлюбленной Беатричи. Вероятно, именно из-за этой своей особенности мужчины реже, чем женщины, поддерживают близкие связи с родными и друзьями. Однако вполне вероятно, что и здесь в дело вмешиваются глубинные эволюционные механизмы. Женщины бережно хранят свою драгоценную собственность – яйцеклетки. Они же тратят гораздо больше времени на важнейший издел дел – взращивание потомства. Миллионы лет мужчины старались всегда быть рядом с партнершей, даже с риском для собственной жизни. Лишь так они могли сохранить драгоценный сосуд, хранящий и производящий на свет их потомство. И сегодня мужчины вынуждены тратить значительно больше сил для победы в брачных играх. Некоторые ответы на вопросы нашего исследования отражают всю серьезность усилий, затрачиваемых представителями сильного пола для удержания любимых. К примеру, именно мужчины куда больше опасались ляпнуть во время свидания что-нибудь не то. При общении они демонстрировали куда большую неуверенность, и это объяснимо. Во всех странах мира женщины в среднем куда более искушены в словесных тонкостях, поскольку эта способность связана с женским гормоном эстрогеном. При этом, как показало наше исследование, именно женщины больше любят хранить открытки и письма от возлюбленных. Таким образом, они не только наслаждаются речами своих поклонников, но и сохраняют записи, фиксирующие подробности ухаживания. «Мозг влюбленной женщины». В большинстве книг по психологии утверждается, что мужчины и женщины ощущают любовь примерно с одинаковой интенсивностью. Думаю, это действительно так. Однако это чувство они испытывают по-разному. К примеру, наш опросник, посвященный любви, о нем мы говорили в главе первой, продемонстрировал. И японки, и американки чаще испытывают ощущение необычайной легкости, зная, что их чувства к возлюбленному взаимны. Кроме того, женщины интенсивнее отдаются навязчивым мыслям о своей страсти. Наш эксперимент с магнитно-резонансным сканированием также позволил выявить несколько различий между любовными переживаниями мужчин и женщин. Когда женщины разглядывали фотографии любимых, Они демонстрировали большую активность в зоне хвостатого ядра и прозрачной перегородки, отделах мозга, связанных с мотивацией и вниманием. Кроме того, определенные отделы прозрачной перегородки отвечают за возникновение эмоций. Также у женщин наблюдалось повышение активности еще в некоторых долях мозга, в частности, связанных с опознаванием и извлечением воспоминаний, а также отвечающих за внимание и эмоции. Еще раз повторюсь, пока еще никто в точности не знает, что означают эти данные. Однако, извлекая воспоминания и осознавая эмоции, вы тем самым информируете самих себя о собственных чувствах и классифицируете имеющуюся информацию, что, в свою очередь, помогает вам принимать решения. А ведь женщинам миллионы лет приходилось с чрезвычайной ответственностью принимать решение о выборе партнера. При этом мужчины способны визуально оценить способность женщины выносить и вырастить детей. А вот женщина не может по внешнему виду понять, насколько ее ухажер ценен в плане долгосрочного партнерства. Ей приходится просчитывать, насколько он способен защитить и прокормить семью. Такая разница в положении полов предполагает, что при взгляде на любимого у женщины должен включаться эволюционный механизм, помогающий ей вспомнить все ситуации, все ощущения, которые необходимы ей для проведения подобных расчетов. «Наследственность — это всего лишь слепок окружающей среды», — писал великий ботаник Лютер Бёрбанг. «Все превратности...» которые поджидали женщин в далекие времена при воспитании детей во враждебной окружающей среде, несомненно, способствовали появлению эволюционного механизма, способного помочь им правильно выбрать партнера. Кого выбирают женщины? Изучение 800 частных объявлений о знакомствах, размещенных в американских газетах и журналах, показало США, Женщины вдвое чаще, чем мужчины, ищут партнеров, способных помочь им материально. Множество женщин-врачей, женщин-юристов, просто обеспеченных дам, хотят встретить мужчину более состоятельного, нежели они сами. Во всем мире женщины предпочитают образованных, амбициозных, преуспевающих, уважаемых мужчин, обладающих высоким статусом и положением. Словом, теми самыми качествами, которые ценили в партнере еще их далекие предки. Ученые формулируют это так. Мужчины предпочитают сексуальные объекты, а женщины – тех, кто успешен. Кроме того, женщинам нравятся высокие мужчины. Возможно, потому что рост помогает добиться успехов в бизнесе и политике, и кроме того, крупный партнер лучше справится с физической защитой дамы сердца. Также женщинам нравятся те, кто демонстрирует спокойствие, признак влияния, самоуверенность и напористость. Чаще всего в качестве постоянных партнеров женщины выбирают умных мужчин. Помимо прочего, слабый пол с большей охотой откликается на ухаживание кавалеров с хорошей координацией движений, сильных и мужественных, примеры чему легко можно обнаружить в художественной литературе, мифах и легендах и Нанна называла своего возлюбленного «мой бесстрашный, мой сияющий». В Ветхом Завете в песни песней», написанные между девятисотым и 300 годами до нашей эры, женщина поет «Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других, руки его, золотые кругляки, голени его, мраморные столбы». А в стихотворении, написанном в XIX веке, неизвестной сомалийской женщиной поэтесса восклицает «Ты силен, будто соткан из железа, ты излит из золота Найроби, из первых лучей рассвета, из сияющего солнца». Неудивительно, что самоуважение мужчины в большей степени связано с положением, которое он занимает на работе и в обществе. Не приходится удивляться и тому, что мужчина готов рисковать своим здоровьем, ставить на карту собственную безопасность, жертвует свободным временем, чтобы достичь более высокого статуса. Представитель сильного пола интуитивно понимает, чтобы привлечь внимание юной, здоровой, энергичной женщины, он должен выглядеть бесстрашным, сильным, будто сотканным из железа и мощным, как сверкающее солнце. Помимо прочего, Женщинам нравятся мужчины с выступающими скулами и мощной нижней челюстью. Причем эти предпочтения тоже существуют в подсознании. Дело в том, что мощные скулы и тяжелая нижняя челюсть формируются при избытке тестостерона, а тестостерон сдерживает развитие иммунной системы. Лишь у самых здоровых мальчиков-подростков организм может справиться с подобным эффектом, И тогда они становятся обладателями крупных, тяжелых черт лица. Нетрудно предположить, что в период овуляции женщины испытывают особенно сильную симпатию к мужчинам именно такого типа. В момент, когда представительница слабого пола способна к зачатию, она инстинктивно ищет мужчину с лучшими генами. Как неудивительно, в период способности к зачатию женщины находят особенно привлекательными и мужчин с отличным чувством юмора. Возможно, потому что остроумие напрямую связано с общим уровнем интеллекта. Биолог Рэнди Торнхвилл полагает, что женщинами движут два основных предпочтения. В период овуляции они ищут партнеров с хорошими генами, свойство которое наблюдается у всех самок млекопитающих во время течки. В другие периоды менструального цикла они испытывают наибольшую симпатию к мужчинам, которые демонстрируют свою заботу и преданность. И действительно, в ходе эксперимента, во время которого группу женщин, состоявшую из англичанок и японок, просили выбрать из ряда фотографий наиболее привлекательного мужчину, испытуемые во время овуляции выбирали наиболее мужественные лица а в другие периоды менструального цикла лица с более мягкими, почти женственными чертами. Однако последние научные данные свидетельствуют о том, что дамы, имеющие постоянного партнера, и в период овуляции ищут в мужчине прежде всего заинтересованность. Итак, мы можем заключить, что в любое время женщинам нужен мужчина, обладающий положением в обществе и состоятельный. Иными словами, влюбленные женщины более прагматичны и реалистичны, тогда как любящие мужчины становятся либо циничнее, либо, напротив, превращаются в альтруистически настроенных идеалистов. Вполне возможно, именно женской прагматичностью можно объяснить тот факт, что слабый пол не так быстро поддается чарам любви. Случайный роман Представители обоих полов демонстрируют куда меньшую избирательность, когда ищут непродолжительных отношений, к примеру, на время отпуска или пытаются завести роман ради каких-то иных целей. Во все века для краткосрочных романов женщины выбирали состоятельных мужчин, готовых тратить деньги не считая, тех, кто готов беспрестанно дарить им подарки, возить в головокружительные поездки, устраивать фантастические ужины, помогать заводить полезные знакомства с политиками или другими влиятельными людьми. Для женщины, ищущей романтического приключения, прижимистость – худший из грехов. Однако сегодня представительницы прекрасного пола куда более состоятельны и независимы, чем их предшественницы. И поэтому для короткой интрижки более склонны выбирать самцов высокого роста, с пропорциональным телосложением, мощными скулами и тяжелой нижней челюстью, иными словами, носителей здоровых генов. Некоторые женщины вступают в непродолжительные отношения, чтобы проверить, каких партнеров они способны привлечь. Для других – короткая интрижка, что-то вроде страховки на случай, если их постоянный партнер покинет их, тяжело заболеет или умрет. Однако в большинстве случаев мимолетная связь Это своего рода испытания, которое дама устраивает претенденту на продолжительные отношения. Психологи убеждены в этом, поскольку женщины, в отличие от мужчин, неохотно соглашаются на короткие интрижки с женатыми или состоящими в постоянных отношениях мужчинами. Ведь они не только недоступны в качестве возлюбленных, но и тратят свои средства на соперниц. К тому же, рассуждает женщина, если он обманывает свою партнершу, значит, он вряд ли будет честен и с ней. Большинство женщин, вступая в краткосрочные отношения, не собираются понижать планку и интересуются лишь здоровыми, надежными, веселыми, добрыми и щедрыми мужчинами. Для дам случайный секс не настолько случайен, как для представителей сильного пола. Мужчины, заводя короткую интрижку, как правило, смотрят сквозь пальцы на недостаток интеллекта у партнерши. В подобных случаях они выбирают женщин не столь прекрасно сложенных, менее образованных, верных, надежных и веселых. Требования к возрасту случайной партнерши у них тоже более либеральны. В отличие от слабого пола, мужчины легко смиряются с тем, что их мимолетная любовница известна своей доступностью. Как емко сформулировала Мэй Уэст, «мужчинам нравятся женщины с прошлым, Они надеются, что и с ними история повторится». Однако, когда дело доходит до стабильных отношений, мужчины становятся гораздо более разборчивыми и приверженными традиционным ценностям. Выбирая партнеров для брака, представители обоих полов руководствуются соображениями, относящимися к глубинным, часто неконтролируемым сознанием потребностям, связанным с размножением. О, скажи, где источник любви? В голове или в сердце крови? Мы до сих пор не знаем окончательного ответа на этот вопрос, заданный Шекспиром. Тяга к пропорциональности, любовь мужчин к молодости и красоте, их склонность помогать женщинам в беде, привлекательность, создаваемая в женских глазах богатством и положением, все эти биологически обусловленные предпочтения теоретически могут разжечь пожар любви. Элементы тайны. Сходство в жизненном опыте, образовании, ценностях также способны повлиять на наш выбор. Нельзя сбрасывать со счетов и удачный случай подходящий момент – досягаемость партнера. Однако лично я убеждена, что из всех побуждений, влияющих на выбор партнера, главным является наша личная история и бесчисленное количество впечатлений, полученных в детстве, отрочестве и в последующие годы. Именно они на протяжении всей жизни формируют и изменяют наши предпочтения. Все это вместе взятое создает психологическую схему, которую мы, по большей части, храним в подсознании, нашу личную карту любви. Карты любви. В ходе взросления мы получаем множество впечатлений, которые впоследствии оказывают влияние на выбор возлюбленного. Остроумие и обаяние матери, папина страсть к теннису и политике, любовь дяди к лодкам и турпоходам, сестра, обожавшая дрессировать собак, то, как ваши домашние относились к тишине, выражали нежность или гнев, как обращались с деньгами, много ли смеялись за обеденным столом, с какими трудностями сталкивался ваш старший брат, ваши религиозные воззрения и интеллектуальные искания, любимые игры ваших школьных товарищей, Представления вашей бабушки о вежливости, взгляды вашего окружения на понятие чести, справедливости, верности, благодарности, доброты, то, что хвалили и осуждали ваши учителя, фильмы, которые вы смотрели по телевизору или в кино, все это и многое другое повлияло на формирование ваших личных интересов, ценностей, убеждений. Благодаря этому уже в подростковом возрасте формируются предпочтения, касающиеся качеств, которые мы будем искать в потенциальных партнерах. Наша любовная карта уникальна. Даже близнецы, похожие как две капли воды, с общими интересами и одинаковым стилем жизни, часто по-разному смотрят на любовь и выбирают непохожих друг на друга партнеров. В результате мельчайших различий в жизненном опыте их вкусы в любви оказываются разными. Эта психологическая карта безумно сложна. Некоторые выбирают партнеров, готовых соглашаться с каждым их словом, другие, напротив, предпочитают эмоциональные дискуссии. Одни не могут жить без шуток и розыгрышей, другим требуется предсказуемость и порядок, третьим – яркость и блеск. Некоторые жаждут развлечений и забав, другие – интеллектуальных впечатлений. Многие ищут партнера, который станет помощником в делах, поможет справиться со страхами или имеет аналогичные жизненные установки. Другим важнее всего найти того, кто разделяет приверженность к определенному стилю жизни. Датский философ Сёринг Еркегор считал, что любовь должна быть бескорыстной, что любящий должен посвящать всего себя любимому. Однако многие находят общество слепо обожающего партнера некомфортным, предпочитая видеть рядом человека, который будет постоянно стимулировать их духовное и интеллектуальное развитие. Чтение любовной карты – трудное и тонкое искусство. Хорошим примером может послужить моя подруга. Дочь алкоголика, она привыкла к постоянной нестабильности в семье. Тем не менее, она решила, что никогда не выйдет замуж за мужчину, похожего на ее драгоценного папочку. И действительно, она выбрала совершенно другого человека, художника с непредсказуемым и взбалмошным характером, в полном соответствии со своей любовной картой. «Любовь глядит не взором, а душой. Крылатый купидон, божок слепой», — писал Шекспир. «Наверное, из-за этого нам так сложно знакомить одиноких друзей». Здесь же кроются причины неудачи разнообразных служб интернет-знакомств. Самодетельные свахи не знают всех причуд любовных предпочтений клиентов. Даже сами мужчины и женщины зачастую не имеют о них представления. Душа влюбленного Сотни психологов пытались разобраться в динамике отношений возлюбленных и многие из них выдвигают интереснейшие идеи о том, почему мы предпочитаем одного партнера другому. Я расскажу о некоторых из них. Психологи Эллен Хэтфилд и Ричард Рэпсон полагают, что каждый зрелый человек обладает одним из шести типов привязанности. Склонные к безопасности предпочитают возлюбленных, которым испытывают чувство душевной близости. Как правило, они легко заводят друзей и с удовольствием с ними общаются неустойчивыми, владеет скука. Завоевав партнера, они впадают в беспокойство, если тот пытается от них уйти, они преследуют его. Еще один тип — прилипалы. Они выбирают партнеров, которые постоянно будут с ними рядом. Ветреники легко вспыхивают и также легко гаснут. Они ценят свою независимость, их пугает интимность и глубокая привязанность. Мимолетные... Возлюбленные не желают тратить на чувство слишком много времени и энергии. Им нравятся романтические отношения. Однако чтение, путешествие или работа всегда оказываются важнее партнера. Кроме того, существует незначительное число мужчин и женщин, которых совершенно не интересует любовь, и которые вовсе не дают себе труда за кем-то ухаживать или удерживать возлюбленных. Психолог Айала Пайнс утверждает, что мы склонны выбирать возлюбленных, похожих на того из родителей, с кем у нас остались неразрешенные с детства проблемы. Таким образом, мы пытаемся устранить их уже во взрослой жизни. Харвилл Хендрикс считает, что мы тянемся к возлюбленным, пережившим сходные детские травмы и затормозившимся на той же, что и мы, стадии развития. Мюррей Боуэн, предполагает, что мы предпочитаем тех, чей уровень дифференциации я или независимости самоидентификации аналогичен нашему. И ищем партнеров с той же, что у нас, способностью справляться с беспокойством. А психологи Синди Хейзен и Филипп Шейвер, развивая теории Джона Боулби и Мэри Эйнсворт, пришли к выводу, что мы влюбляемся и формируем привязанность в соответствии с детской привязанностью к матери, которая может быть безопасной, избегающей и тревожной. Эллинет Арнсон, следует утверждению поэта Теодора Ретке, «любовь рождает любовь». По его мнению, многие люди выбирают тех, кто, как им кажется, любит их. Эта уверенность порождает приятнейшие отношения, которые в итоге приводят героев к алтарю. Ярким примером могут послужить персонажи комедии Шекспира «Много шума из ничего» Беатричи и Бенедикт. Каждый из них влюбился в другого, услышав о нежных чувствах, которые тот другой якобы питает в его адрес. Теодор Рейк утверждал, что и мужчины, и женщины влюбляются в тех, кто способен удовлетворить их насущные нужды, обладая качествами, которых им не достает. Как писал сам Рейк, скажите мне, кого вы любите, и я скажу вам, кем вы не являетесь, вернее, кем вы хотели бы стать. В каждой из этих теорий есть зерно истины. При этом все они исходят из предположения, что каждый из нас представляет собой уникальную личность, сложившуюся благодаря нашему детскому опыту и особенностям биологического строения. Именно это, по большей части неосознаваемая нами психическая особость, заставляет нас предпочесть одного возлюбленного и отказать другому. Личные карты любви, по-видимому, начинают складываться в раннем детстве когда мы подвергаемся бесчисленным и самым разнообразным испытаниям, влияющим на наши мысли и чувства. Как мудро заметил американский детский писатель Морис Сэндек, детство — чертовски серьезное дело. Затем мы идем в школу, где нас ждут новые друзья и первые влюбленности, под влиянием которых продолжают формироваться наши симпатии и антипатии. В подростковом возрасте мы уже переживаем более продолжительные романы, и наша любовная карта становится еще более сложной. Ну а затем мы пускаемся в плавание по житейским волнам и впервые сталкиваемся с любовными трагедиями, которые вновь меняют нашу психологическую схему, обогащая ее новыми штрихами. Таким образом, когда мы заходим в помещение, где нам предстоит встретиться с несколькими потенциальными партнерами, Мы несем в себе огромное количество мелких, зачастую бессознательных, биологических и культурных предпочтений, которые способны как возжечь любовное пламя, так и загасить его в зародыше. При этом наши потенциальные партнеры чрезвычайно разнообразны, и это еще больше усложняет проблему. Вам приходилось встречать двоих людей, похожих как две капли воды? Мне нет. Разнообразие человеческих типов бесконечно. Некоторые способны гениально исполнять музыкальные произведения, другие писать душевные стихи, строить мосты, отлично бить по мячу клюшкой для гольфа, читать наизусть диалоги из пьес Шекспира, сыпать со сцены остротами перед многотысячной аудиторией, создавать разумные философские теории, касающиеся устройства Вселенной, читать берущие за душу проповеди о Боге и долги, предсказывать пути развития экономики, увлекать за собой солдат в бой. И это лишь малая талика. Природа предоставила нам практически бесконечное число индивидуумов, из которых мы можем выбрать себе партнера. Пусть даже они не принадлежат к нашей социальной, экономической и интеллектуальной группе. Тут мы подходим к главной идее этой главы. Я убеждена, что в ходе эволюции и при умножении числа индивидуумов мы стали обладателями фундаментальной схемы, помогающей нам выбрать партнера, механизма работы мозга, возбуждающего и поддерживающего романтическую страсть. Мозг в поисках партнера. Почему мы, люди, так сильно отличаемся друг от друга? Мои мысли на эту тему вытекают из гениальной идеи Чарльза Дарвина о половом отборе. Дарвину не давало покоя многообразие украшений, созданных природой. Это и малиновые воротники, и синие пенисы, и качающиеся груди, и танцевальные пируэты, и мелодичные трели, и в особенности громоздкие неудобные перья павлиньих хвостов. Он чувствовал, что все это украшательство, кажущееся лишним и чрезмерным, подрывает его теорию, согласно которой каждое свойство, данное природой, имеет свою цель. Стоит мне посмотреть на перья павлини хвоста, как меня начинает тошнить. Однако со временем Дарвин пришел к заключению, что все эти крикливые декорации преследуют одну и ту же цель — добиться расположения потенциального партнера. Согласно его умозаключениям, особи с наиболее яркими атрибутами привлекали больше партнеров, причем из числа наиболее завидных экземпляров. В результате эти щеголи оставляли гораздо больше потомства, передавая ему по наследству свои, на первый взгляд, бессмысленные броские черты. Этот процесс Дарвин назвал половым отбором. Психолог Джеффри Миллер Своей весьма оригинальной книге «Мозг в поисках партнера» развивает дарвиновскую теорию полового отбора. Он утверждает, что в результате эволюции люди также научились приобретать весьма экстравагантные черты, которые помогают им произвести впечатление на потенциальных партнеров. По мнению Миллера, человеческий интеллект, лингвистические способности, музыкальные таланты Способность создавать произведения литературы и изобразительного искусства, любовь к спорту, любопытство, способность решать сложные математические задачи, наши моральные ценности и религиозное рвения, участие в благотворительности, политические убеждения, чувство юмора, тяга к сплетням и творчеству, даже мужество, упрямство, настойчивость, доброта все это слишком сложно и затратно для организма, чтобы считать, будто все эти качества природа подарила нам лишь ради выживания. Если бы все эти свойства были нужны нашим далеким предкам для жизни, их обрели бы и шимпанзе. Однако этого не случилось. Таким образом, заключает Миллер, все эти чудесные умения эволюции дала человеку лишь для того, чтобы повысить его шансы на достижение успеха в брачных играх. «Мы — лишь машины для ухаживания», — утверждает он. Те из наших предков, кто обладал умением поэтично говорить, искусно рисовать, ловко плясать или произносить пламенные речи на нравственные темы, считались более привлекательными партнерами. Подобные талантливые личности производили на свет больше потомков. Таким образом, постепенно все эти способности оказались встроенными в наш генетический код. А чтобы выделиться на фоне окружающих, наши предки специализировались в той или иной области и таким образом способствовали появлению того бесчисленного разнообразия человеческих типов, которые мы наблюдаем сегодня. Миллер признает, что элементарные формы таких умений были полезны для выживания на покрытых травой равнинах древнего африканского континента. Ведь у всех этих талантов существует множество применений. Однако он уверен, что данные способности со временем принимали все более сложные формы, поскольку нравились противоположному полу, представители которого были склонны выбирать партнеров, обладающих способностями в музыке, сочинительстве и иных подобных сферах. «Ум развивался при свете Луны», — заключает он. Я согласна с теорией Миллера. Для примера рассмотрим эволюцию языка. Нашим предкам требовалось лишь несколько тысяч слов и простейшие грамматические конструкции, чтобы сказать «Лев идет» или «Подай орехи». Однако цветистая поэтическая речь, музыкальные способности и прочие сложные человеческие таланты, по-видимому, развивались по мере того, как мужчины и женщины, поколение за поколением, демонстрировали себя с лучшей стороны в качестве потенциальных партнеров. Однако... Почему древние люди вдруг начали предпочитать ухажеров, обладающих подобными необычными талантами? Для этого в человеческом мозге должен был развиться определенный механизм, способный заставить тех, кто делал выбор на брачном рынке, благосклонно воспринимать стихи, мелодичные напевы и прочие яркие способности, которые демонстрировали ухажеры. Дарвин кое-что писал о том, как, по его мнению, различные существа реагируют на подобные демонстрации и почему они делают выбор в пользу определенного партнера. По его мнению, процесс выбора был связан с действующими критериями красоты. «Самки всех видов, — писал он, — питают слабость к внешней привлекательности». Тем не менее он не мог понять, как именно в мозге животных функционирует механизм аттракции, признавая — Сложно отыскать прямые доказательства их способности оценить красоту. Перед Миллером стояла та же дилемма. Ведь наряду с изменением поведения поклонников, эволюционный процесс должен был соответствующим образом изменить процесс функционирования мозга у тех, кто делает выбор, обеспечив их способностью видеть различия между сигналами, посылаемыми разными ухажерами, и отдавать предпочтение некоторым из них, останавливая свой выбор на том или ином поклоннике. Так Миллер предположил, что наряду с эволюцией умственных и физических способностей человека происходило развитие ментальных функций, техник сексуального выбора, которые позволяли разбираться в ухищрениях ухажеров и формировать определенные предпочтения. Именно так наши предки развили в себе вкус к лингвистическим талантам, картинам, нарисованным на песке, харизматическому ораторскому искусству, моральной твердости и многим другим впечатляющим способностям, присущим человеку, наряду со способностью проводить различия, запоминать и оценивать все эти уловки в ходе ухаживания. Тем не менее, Миллер не выдвинул конкретных предположений, что именно заставляет объект ухаживаний предпочесть одни проявления талантов другим. Он лишь заметил, что мозг обладает неким прибором для измерения уровня удовольствия, и что вполне вероятно, в этом процессе задействованы эндорфины, природные обезболивающие, вырабатываемые мозгом. Я полагаю, что прибором для измерения удовольствий служит механизм стимулирования романтической страсти, который регулируется цепочками распределения дофамина через хвостатое ядро и другие зоны мозга, отвечающие за получение вознаграждения. По мере того, как древние мужчины и женщины придирчиво присматривались к потенциальным партнерам, древний механизм животной привлекательности постепенно переключался на романтическую страсть, свойственную человеку. Именно он помогал выбрать наиболее желаемый объект страсти и изобретательно ухаживать за ним, посвящая ему всю свою любовную энергию и время ради получения самой высокой награды – размножения. Где, когда и почему наши предки впервые ощутили необходимость в утонченном владении языком и обладании прочими бесчисленными и необычными талантами ради завоевания партнера? Ведь шимпанзе до сих пор благополучно заводят любовников, не нуждаясь для этого в стихах и бренчании на гитаре. Что подтолкнуло эволюцию разнообразных человеческих способностей и создание в мозге специальных механизмов, которые заставляют нас терять голову от одного и отвергать другого? Иными словами, чему мы обязаны возникновением любви? По словам английского поэта и драматурга XVII века Драйдена: Все началось еще в те времена, когда в диком лесу жил благородный дикарь.